Издательство Эксмо. Кен Берри. Лжецы. Как врачи обманывают пациентов и что из этого получается? Предисловие. Когда я впервые взял в руки эту книгу, я сразу понял, что у ее автора в душе горит такой же огонь, как и у меня. Доктор Кен Берри простым языком рассказал о трагических медицинских идиосинкразиях, которые лишь вредят пациентам. то, что медики и сейчас продолжают распространять подобную информацию, более чем оправдывает конфронтационное название книги. Оно сразу обращает на себя внимание, и меня это вполне устраивает. Данное издание это набор для выживания и пациентов, и врачей. Это не книга, где огульно хаивают всех докторов, а скорее ресурс, который позволит всем сторонам вести открытую дискуссию по поводу здоровья и вариантов лечения. Пациенты хотят получить лучшую информацию и нуждаются в ней, а врачи должны иметь возможность открыто обсуждать информацию, широко доступную пациентам. Фраза "Поверьте мне, я врач" уже не вызывает такого доверия, как в прежнюю эпоху. Врачам приходится намного больше отчитываться перед своими пациентами, и единственный способ выжить для них больше читать как медицинская, так и околомедицинская литература. Даже если вы врач, вы можете полностью согласиться с тем, что услышите в этой книге. С другой стороны, эта информация может показаться вам обескураживающей, но уверяю вас, слишком многие врачи по всему миру распространяют и сами верят в мифы, рассказанные в книге. Мои путешествия и переписка подтверждают эту мысль. Цель этой книги не обвинить отдельных врачей, а заставить их задуматься о том, насколько их медицинское образование действительно помогает делать людей здоровыми и насколько оно искажено корыстными интересами. в том числе большие фармы и большого пищепрома и идеологической предраспорщенностью. Большая фарма группа крупнейших мировых фармацевтических компаний-производителей лекарственных средств. Большой пищепром группа крупнейших производителей переработанных пищевых продуктов. Чем больше вы будете искать, тем твёрже убедитесь, что экономика и идеология влияли на результаты исследований. Нигде, пожалуй, так лукаво не манипулируют информацией, как в науке о питании, и в книге немало времени уделяется опровержению мифов в этой области. Во всём этом серьёзно виноваты мы все, как профессионалы. Нас запутали, заставили поверить, что наука о питании это практически то же самое, что и медицинская наука. Первое около 100 лет продвигает пищевая промышленность. Её главные цели повышение прибыли, улучшение вкуса и сроков хранения и транспортировки и лишь в последнюю очередь здоровье потребителя. Медицинская наука должна быть основана на научном методе, который включает в себя наблюдения, гипотезы, проверки, выводы и осторожное применение результатов с их постоянной перепроверкой. Это поразительная ошибка, которая привела к тому, что одно связали с другим и назвали «науку о питании наукой». Возможно, самая большая трагедия для человеческого здоровья за всё время. Моё путешествие к мифам медицины было похоже на то, что предпринял Кен. У меня были многочисленные проблемы со здоровьем, несмотря на то, что я следовал общепринятым, традиционным, мифическим рекомендациям, и я заплатил за это высокую цену. Лишь когда я стал бороться с этими глубоко укоренившимися догмами, особенно в вопросах питания, я обнаружил, что практически всё это здание просто карточный домик, который рассыпается, стоит вам задать простейший вопрос о так называемых исследованиях и науке о питании. Я уверен, что Кин попросил меня рассказать предисловие к дополненному изданию книги, потому что я его коллега-врач, который посмел поставить под сомнение общепринятые рекомендации по питанию. и получил за это соответствующий выговор с угрозой лишения медицинской лицензии. Я поднял вопрос о качестве еды в больницах и её влиянии на безопасность пациентов, и за это меня наказали. Мне фактически заткнули рот, запретив рекомендовать для моих пациентов диету, основанную на свежих, местных, сезонных продуктах, по сути, мясо и овощи без добавленного сахара, кучи углеводов и переработанной пищи, в которой недостаточно питательных веществ. Против меня работали корыстные интересы медицинской системы, застрявшей в своей вечной догме, производители зерновых продуктов, которые назвали меня проблемой, а также система медицинской регистрации и цензуры, которая не могла заставить тебя признать свои ошибки. Благодаря поддержке многих людей и в местном, и в международном сообществе, а также обоюдо острому мечу, которым сейчас стали социальные сети, здравый смысл всё же возобладал. Примерно через 5 лет борьба против меня прекратилась, закончившись официальными извинениями. Мы с Кином стали друзьями благодаря социальным сетям, хотя никогда не встречались лично. Мы родственные души. Я был очень рад знакомству с ним и другими прогрессивными медицинскими профессионалами по всей планете. Интернет сократил дистанцию между нами. Когда мы всё же встретимся лично, мы обязательно выкроим побольше времени для разговоров. Это книга, которую хотел бы рассказать я сам. Я согласен со всей концепцией. Во второе издание добавлены главы, которые обогащают информационное сокровище из первого издания. Во всеуслышанье объявлять о лжи и лжецах очень некомфортно в любой ситуации, но это единственный путь в борьбе за реформы. На кону стоит здоровье и богатство современного общества. Будущее наших детей висит на волоске. Я когда-то в основном думала о последствиях для окружающей среды, но это будущее далеко. А вот за наше здоровье надо бороться уже сегодня. К сожалению, нынешняя система здравоохранения не приветствует длительных медицинских консультаций, которые необходимы нам, чтобы по-настоящему обучить наших пациентов. Бизнес-модель медицинских услуг во многих странах не предназначена для такой роскоши. Она страдает от принципа «дай лекарство или оперируй», который действует уже сто лет. Через десять лет половина из того, чему вас учат в медицинском училище, окажется неверным. Проблема в том, что никто из ваших учителей не знает, какая именно половина. Доктор Сидни Барвелл произнес эту ставшую знаменитой фразу на званом ужине, когда в конце 1930-х годов работал деканом Гарвардской медицинской школы. Тогда она прозвучала провокационно, но остается актуальной даже сейчас. За мои 35 лет работы врачом не менее половины того, что я помню из медицинского вуза, сейчас уже опровергнуто. Если мы и дальше будем соглашаться с концепцией устаревания знаний, то не менее половины наших и нынешних рекомендаций окажутся неверными и, соответственно, вредными для общества. Меня беспокоит то, что текущие мнения укореняются и превращаются в рекомендации, попадающие в книги "Провел для врачей". Несогласных просто не приглашают в комитеты, которые разрабатывают рекомендации. Борьба с этими рекомендациями, на которые часто влияют корыстные интересы фармацевтической и пищевой промышленности, стала настоящим препятствием для прогресса. Многие врачи боятся гнева вышестоящих организаций, если они займутся контролем качества, процессом проверки текущих практик на основании современной информации. Медицина сейчас стоит на развилке, и на этот раз всё дело в борьбе с парадигмами. Наши пациенты борются с ними вместо нас, благодаря обучению в социальных сетях и интернете. Нравится это врачам или нет? Врачи должны отчитываться перед своими пациентами. Вы, как врач, возможно, и не согласитесь с мнением Кена по вопросам, изложенным в книге, но вы должны знать, что все эти вопросы имеют важное значение в 2019 году. Если вы не сможете обсуждать их со своими пациентами, то утратите их доверие. Я почти каждый день слышу от пациентов, что они не доверяют врачам. Когда я только начинал работать медицинским консультантом, всё было совсем иначе. Я один из тех врачей, что вступили на путь сопротивления укоренившимся парадигмам, но этот путь был правильным для моих пациентов. Кен напоминает нам, что борьба с рекомендациями может быть довольно неловкой, но и он, и я живём и работаем в соответствии с афоризмом: наука эволюционирует, когда ей бросают вызов, а не когда ей слепо следуют. Приглашаем и мы вас присоединиться к нам. Грифетки, бакалавр медицины, бакалавр хирургии, член королевской австралоазийской коллегии хирургов. член австралийской ассоциации хирургов-ортопедов, хирург-ортопед, сторонник низкоуглеводной диеты с полезными жирами, Тасмания, Австралия. Введение. Бойся врача больше, чем болезни. Французская пословица. Эта книга расстроит многих врачей. Возможно, она даже расстроит вашего врача. Если она расстроит вашего врача, это значит, что вам либо стоит поработать над вашими взаимоотношениями, либо искать нового врача. Видите ли, есть два основных типа врачей. Врачи первого, самого распространённого типа, и так хорошо. Они, может быть, и читают немного литературы, чтобы поддерживать непрерывное медицинское образование, но их на самом деле не интересует глубокое изучение медицины. Такие врачи с готовностью принимают любые новые рекомендации, публикуемые медицинскими обществами или федеральным правительством. Им всё равно, кто платил за исследования, которые доказали, что новая таблетка работает. Им просто хочется заниматься медициной, прилагая к этому минимум усилий. Они считают себя боссами в отношениях между врачом и пациентом. Они считают, что у них есть все необходимые знания, а пациент просто должен покорно слушать и не задавать вопросов. Если пациент предлагает такому доктору попробовать что-нибудь новое, например, новый метод лечения, врач начнёт нервничать или даже разозлиться. Этих врачей не интересует уникальность каждого пациента. Они считают, что узнали всё необходимое за время, проведённое в медуниверситете, и больше им ничему учиться не надо. Они будут насмехаться над пациентами или ругать тех, кто скажет, что есть и другой способ что-нибудь вылечить. А особенно недовольны они будут, если пациент принесет им распечатку из интернета, чтобы обсудить ее. Они быстро дадут пациенту понять, что врачи здесь они, и у них нет времени на такие глупости. Таким врачам совершенно не понравится эта книга. Врачи другого типа с удовольствием учатся и продолжают учиться всю жизнь. Они глубоко изучают свою специальность, но интересуются и другими направлениями. Они всегда думают, не стоит ли использовать какой-нибудь новый или древний метод лечения. Такие врачи приятно удивляются, когда пациенты сами изучают свои симптомы и делятся своими знаниями во время консультаций. Они считают, что являются образованными партнёрами своих пациентов, а не диктаторами. Такие врачи не оскорбляются, когда пациент заводит разговоры о хиропрактике, натуропатии или эфирных маслах. Киропрактика раздел альтернативной медицины, решающий проблемы со здоровьем человека с помощью работы с опорно-двигательным аппаратом, прежде всего, позвоночником. Натуропатия раздел альтернативной медицины, занимающийся лечением человека с помощью естественных природных средств. Когда пациенты приносят им распечатки изpecёрённые рукописными пометками, такие врачи радуются, потому что знают, этих пациентов действительно интересует их здоровье. Такие врачи, скорее всего, будут аплодировать этой книге. Эта книга не является медицинской рекомендацией. Цель этой книги заставить и врачей, и пациентов задуматься. Я хочу, чтобы вы, как пациент, задумались о своём здоровье и заболеваниях, которые у вас возможно есть. Делаете ли вы всё возможное для оптимизации своего здоровья? Получаете ли вы достаточно хорошие советы от врачей? Я хочу, чтобы вы читали, искали информацию и думали о своём здоровье. Именно для стимулирования подобной деятельности и нужна эта книга. Эта книга не является медицинской рекомендацией. Вы не должны начинать или заканчивать приём каких-либо лекарств или менять препараты, основываясь на содержании этой книги. Вы должны обсудить любые желаемые меры с врачом, которому доверяете. Если вы не доверяете вашему нынешнему врачу, найдите нового. Если вы пишете о здоровье и медицине, особенно если вы доктор, вы должны быть очень осторожны и не давать медицинских рекомендаций. Этот медицинско-юридический термин, медицинская рекомендация, обозначает информацию, которую вы должны получать только при общении с врачом, а не из книги или сайта в интернете. Медицинская рекомендация это то, что получает пациент от квалифицированного медика в строго определённой обстановке. в госпитале, клинике, в кабинете срочной помощи или что в последнее время происходит всё чаще во время онлайн-консультации. Вы должны использовать информацию в книге, чтобы стать экспертом по собственному здоровью и заболеваниям. Используйте эту книгу, чтобы научиться задавать умные вопросы своему врачу и знать, о чём его просить. Однако вы ни в коем случае не должны менять свой медицинский режим, основываясь только на содержании данной книги. Как пользоваться этой книгой? Вы, возможно, не захотите слушать эту книгу от начала до конца, и я не вижу никакой проблемы, если вы решите послушать только те главы, которые непосредственно относятся к вашему здоровью. Делайте с содержанием этой книги, что хотите. Я хочу помочь как можно большему числу людей добиться максимального здоровья. В конце каждой главы есть раздел Домашнее задание. Если глава вас не интересует, можете не выполнять это задание. Однако, если глава кажется важной для вашего уникального здоровья, тогда домашнее задание поможет вам лучше углубиться в тему. Где найти цитируемые работы? Главная задача этой книги помочь вам мыслить самостоятельно. Я хочу, чтобы вы думали о своём здоровье и поставленных вам диагнозах. Чтобы самим нести ответственность за своё здоровье, вам нужно уметь самостоятельно исследовать медицинскую литературу. По этой причине и для того, чтобы не раздувать размеры книги, я отказался от примечаний и списка литературы. Я ничего не продаю, так что у меня нет мотива ввести вас в заблуждение. Я не буду заставлять вас купить какие-нибудь пищевые добавки, порошки или пилюли. Я лишь хочу, чтобы вы больше знали о своём здоровье и качестве вашего здравоохранения. Вы можете найти информацию на любые темы о здоровье на bing.com, dagdaggo.com или google.com. Когда будете готовы глубже погрузиться в медицинские исследования, можете зайти на pubmed.gov, ввести нужные ключевые слова и искать их во всех медицинских статьях мира. Именно этим сайтом врачи должны пользоваться, если их интересуют новейшие исследования по теме. Если у вас есть интернет, чашка кофе и несколько часов, которые вы готовы провести за поиском информации, то вы сможете узнать конкретно о ваших проблемах со здоровьем не меньше, чем любой врач. Если вы сможете сами ответить на свои медицинские вопросы, отлично. Если нет, то распечатайте найденные данные, прикрепите к ним свои примечания и отнесите распечатки врачу, которому доверяете. Он будет только рад обсудить с вами эту информацию. Использование местоимений. Я долго раздумывал, какие местоимения использовать в этой книге. Часто приходится употреблять неуклюжие конструкции вроде он или она и его или её. Например, ему или ей нужно всегда уважать своих пациентов. Это неприятно и произносить, и слушать. Моя жена Нейша порекомендовала мне выбрать одно местоимение и пользоваться в книге только им. Мы обсудили, какое именно местоимение использовать, и решили, что самым честным способом будет бросить монетку. Выиграло местоимение он его, так что в этой книге я буду употреблять он его всякий раз, когда необходимое местоимение, а в следующей книге использую она её. Использование слов врач и доктор. Чтобы сделать книгу более лёгкой, я использую слова врач или доктор для обозначения всех сотрудников системы здравоохранения. Слово врач, используемое в этой книге, можно с тем же успехом заменить, например, на медсестра, фельдшер или акушер. Все эти медики могут распространять ложь, а могут и вывести ваше здоровье на новый уровень, сообщив полезные медицинские истины. Неважно, к каким врачам вы обращаетесь. Эта книга может помочь вам улучшить с ними отношения.